Глава 25. Побоище. Дождь хлестал с прежней сокрушительной мощью, да притом по непокрытым головам, но что-то изменилось. Что-то ушло, и теперь это был просто сильнейший ливень, более неотправляемый злобой и вековой жадностью змеи. Облачный вихрь еще полз вглубь суши, однако в его поступе больше не было напора и хищного озорства, Это было всего лишь движение огромной разогнанной тяжести, неспособной сразу остановиться. Сущность змея покинула тучи, убоявшись разящего гнева защитника смертных, и там, откуда все началось, далеко-далеко над морем, даже очистилась узенькая полоска небес, и оттуда глянуло в напуганный мир закатное солнце. Оказывается, день уже кончался. Самый первый день, проведенный Корингой на суше. После такого начала что-то подарит ему грядущие дни. Рядом с хозяином завозился тарон. Коринга посмотрел на него и еле удержался от смеха. Того самого смеха, который столь часто сменяет отхлынувший отчаяние и страх. Его грозный красавец-пес больше смахивал на тюленя. Так залепило мех неведомо откуда взявшаяся жидкая глина, а крылья отяжелели до такой степени, что Тарон едва мог их расправить. Кое-как, поднявшись на лапы, кобель принялся недовольно отряхиваться. Коренга поспешно заслонился ладонями, но толку от этого было немного. Рядом зашевелился второй, такой же ком грязи. Эория провела пятерней по лицу, силиясь отодрать путаницу прилипших волос. Коренга захохотал пуще, зримо представив, в какую пугало превратился сам. Сигванка кое-как протерла глаза и, кажется, сперва подумала обидеться, но потом глянула на вены и тоже принялась хохотать. Полоска чистого неба постепенно делалась шире. «Смотри», — сказала Иория. Ее вытянутая рука указывала в сторону холмов. Коренга посмотрел, и на некоторое время просто утратил до речи. Четыре или пять ближайших вершин, которые он помнил, больше напоминавших скалы, так обточили ветра и дожди наслоения песка, слежавшегося чуть не до каменной плотности, неузнаваемо изменились. Куда подевались песчаные утесы в светлую и темную полоску, испещренные зевами пещерок и являвшие до досужему глазу то крепостные башни, то изваяние неведомых богов, то вздыбленные силуэты странных зверей. Казалось, их сперва растопило, как воск, а потом смыло и унесло. Было похоже, что основная сила оползня пришлась на ту сторону, но и ближним склонам холмов досталась на славу. Твердь, превращенная дыханием змея в текучий зубу, наново загустела, и остановилась едва в полусотне шагов от того места, где нашли укрытие Иория с Коренго и Тароном. Грязь, вбитая в одежду и кожу, была малыми брызгами того зыбуна. Коренга поискал глазами устья пещерки, в которой он думал пересидеть прохождение змея, и не нашел. Это место на склоне теперь было погребено под слоем песка и грязи высотой несколько сажений. Если бы они с Иорией не доверились звериной мудрости пса, их ждал бы неотвратимый и очень скверный конец. Коренга помимо воли представил себе, как в пещерку, заливая уютный костерок, ворвалась бы грязная густая волна, как хлещущий вязкий поток перегородил бы им выход, как ледяное сковывающее движение жижа неотвратимо поднималось бы и поднималось все выше до самого свода, его замутило. Он обхватил Тарона за шею и крепко прижал его к себе. Потом обвел глазами изуродованный переломанный стланник. На месте выдранных корней зияли глубокие ямы. Ни дождь, ни разлетавшиеся клочья и оползни еще не сумели их заровнять. Некоторые ветки были сломаны и оборваны, с других начисто сняла всю хвою. Однако стланник, привычный к бурям, выстоял и на сей раз. Взъерошенный, потрепанный, выстоял сам и дал спасение путникам. «Спасибо тебе, частица леса», — прошептал Коринга. «Залечь вы раны и зеленей много-много лет». Тарон осторожно высвободился из хозяйских рук и, брезгливо встряхивая крыльями, трусой побежал на пустошь, прежде травянистую, а теперь почти облысевшую. Видно, чутье подсказало ему, что там он может найти кое-что интересное. Эория молча смотрела на морской горизонт. Оттуда черные против закатного света катились громадные волны, раскачанные бурей. Отвесные гребни рушились под собственной тяжестью, вскипая пенными шапками. Внешние дюны мешали рассмотреть лукоморье, изогнутый дугой морской берег, но оттуда наплывал размеренный гром. Коренга понял, что это неистовствовал тот самый прибой, который он не сподобился созерцать в Галераде. Он сказал Сигванке, «Твой отец знает все о море и о ненастьях, а поморник — добрый корабль. Без сомнения, кунст Чугушек сейчас благодарит бога грозы и держит путь туда, куда направлялся». Эория сосредоточенно терла пальцами левый висок Она хотела снисходительно усмехнуться, но губы предательски дрогнули. «Без сомнения», — сказала она, — «отцу сейчас говорят то же самое про меня».